Глава восемнадцатая. Сумеречный. После встречи с Коком мы сразу же направились к своим. Неизвестно, что могло случиться за время нашего отсутствия. И как оказалось, мы не сильно ошиблись в своих расчетах. Как только мы смогли установить связь по рации, выяснилось, что войска царя решились на нападение. Саму битву мы, конечно же, пропустили. Радовало одно – нашим удалось отстоять город. Все наши планы тут же изменились, хотя какие там планы? Повернули в нужном месте и вместо того, чтобы идти к своим, отправились в сумеречный. Наши, как оказалось, были уже там. Картина, которую мы застали у стен города, и радовала, и ужасала одновременно. Вся земля вокруг стен была завалена трупами, земля пропиталась кровью, и цвет ее сейчас больше напоминал Гранд Каньон на закате солнца, только цвет был более темным. Запах крови слышался на километры вокруг и ощущался во рту медным привкусом. Жители города перевозили трупы на садовых тачках или загружали их в кузова Уралов. Битва закончилась, но следы еще долго будут напоминать о ней. Я прибавил шаг, а затем и вовсе перешел на бег. Мне необходимо было знать, сколько людей потерял мой город. Насколько серьезный ущерб и самое главное, живы ли мои близкие. Люди, охранявшие вход, попытались меня остановить и что-то сказать. Да куда там? Настю дома я не застал. Сейчас почти весь город как будто вымер. Люди убирали трупы. Если этого не сделать, то к завтрашнему дню мы просто задохнемся от смрада. Пришлось возвращаться. Здравия желаю. Козырнул мне парнишка на воротах тот самый, что попытался остановить меня несколько минут назад. И вам не хворать, буркнул я. Где все? Правление в администрации, ответил тот. Мне велено направить вас туда, как только появитесь. Понятно. Отмахнулся я. «Жена моя где?» «Скорее всего там же или в публичном доме». Он тут же поспешил поправиться, увидев мои увеличивающиеся глаза. «Мы там палаты для раненых организовали». «Хорошо придумали». Слегка улыбнулся я. «Ладно, продолжай нести службу». Я развернулся и снова направился в город. «Сначала я хотел посетить раненых. С борделями у нас дело обстояло хорошо. Их было два на территории Сумеречного». Народ пребывал, и в основном это были мужчины. А где же столько вторых половин им найти? Вот, чтобы не переубивали друг друга, и приняли мы такое решение. Лучше увеличить досуг, чем потом тюрьмы открывать. Здания строились по принципу каркаса. Материалы пока позволяли это делать. Сейчас, конечно, стараемся дерево использовать. И выглядит лучше, и дышать в таких легче. Ну а для казенных заведений пойдет и так. Первые бородель мы построили еще в самом начале... Был он двухэтажным с большим фойе. Вправо и влево на первом этаже расположились комнаты для отдыха девочек и кабинет управляющий. А вот весь второй этаж был поделен на небольшие комнаты спальни, где, собственные принимали гостей. Сейчас здесь, прямо на входе в просторном фойе, расположились расколоченные лежаки. На них находились раненые люди. Кто-то был уже перевязан, а кто-то до сих пор ждал помощи. Запах, конечно, стоял еще тот. Да его и со стонами дополняли атмосферу. Многие заметили мое присутствие и здоровались кивками. Я почувствовал укол совести. Я должен был находиться вместе с ними на стенах города или прикрывать их снаружи. Но я решил потешить самолюбие. Решил уничтожить врага и выиграть всю войну. Дурак. Единственное, что я сейчас мог, так это подойти и поблагодарить каждого, кто сейчас находился на этих лежаках. Не сейчас, не сегодня, но я обязан это сделать. Настя здесь не оказалось. Девушка, которую я поймал, сказала, что она в другом борделе, так что я незамедлительно отправился туда. Это здание строилось уже с поправками на недочеты в первом. Было оно в два раза больше и имело три этажа. Верхний этаж был оборудован под квартиры. Девушки здесь и жили, и работали. Это была не наша прихоть. Они сами попросили обустроить все именно так. Точно так же, как и в предыдущем случае, раненых расположили прямо в фойе и на втором этаже здания. Видно было, что начинали именно отсюда. Второй публичный дом стали использовать, когда здесь закончилось место. Во-первых, все здесь были уже перевязаны, а во-вторых, суета уже улеглась. Тут даже полы успели помыть. Настя нашлась почти сразу, как только я появился. Ей сразу же об этом доложили. Не успел я ей шагу сделать, как она уже бежала ко мне сверху по лестнице. На шею она ко мне просто запрыгнула, прижалась всем телом и тут же разрыдалась. Тихо, родная. Я стал поглаживать ее по голове и спине. Я жив, все в порядке. «Это было... было...» Она вновь разревелась, так и не продолжив свой рассказ. «Насть, мне нужно к остальным...» Отстранил я от себя жену и поцеловал ее соленые глаза. «Мне нужно решить, что делать дальше. Я вернусь, совсем скоро...» «Я понимаю, иди...» Смахнула слеза она. Я поцеловал и обнял ее еще раз и вышел на улицу. «Все, теперь дела. С Настей все в порядке, и это самое главное...» В администрации царила тишина. Кому нужны бумаги, когда за городом и на стене умирают люди? Единственный кабинет, из которого были слышны голоса, это конференц-зал для совещаний. «Приветствую всех!» Громко оповестил я присутствующих о своем появлении. «Ты где был?» На перебой набросились на меня все. Пытался царя грохнуть. Тихо ответил я. Жаль, что не получилось. «Борода, давай рассказывай все. Начни, пожалуйста, с данных». «Как скажешь». Продолжая игнорировать субординацию, начал тот. «Раненых около шести сотен, убитыми семь десятков, у противника убитыми более двух тысяч, раненых даже не знаю. Враг отступил». «Это как ты смог такое соотношение устроить? Я, кажется, даже упал в кресло вместо того, чтобы сесть». «Это не я», — спокойно ответил тот. «Когда армия царя начала атаку, мы даже не были к этому готовы. Почти две недели тишины расслабят кого угодно. В итоге, когда враг начал стрелять, мы меняли людей на стенах, а когда стали организовываться, уже начали нести первые потери. Хорошо, что на пулеметных точках люди вовремя среагировали. Первую попытку подойти к городу погасили именно они. Ну а дальше понеслось. Стрельба, взрывы, крики. Затем из леса начали лететь мины. Прошло примерно минут десять боя, когда появились пчелы. Именно они решили исход боя, не мы. Те потери, которые я тебе озвучу, мы понесли именно за те десять минут. В ином случае нас бы просто раздавили. Понятно, задумчиво протянул я. Значит, пасечник. Что тебе понятно, сумрак? Мы не выстоим, если царь повторит атаку. Ты это понимаешь? И что ты предлагаешь? «Лапки сложить и сдаться!» – рявкнул я. «Мы отбились, и потери врагу нанесли серьезные, даже если нам пчелы помогли. Они были на нашей стороне!» «Нужно убрать царя с доски!» – подал голос Кавс. «Я знаю, что ты собирался это сделать, но нужно разработать план и убить его наверняка. Пока он жив, нам покоя не будет. Есть предложение, как это сделать?» – спросил я. «Есть предложение освободить Ворсму», – высказал свое мнение Гарпун. «Какими силами?» – спросил я. «У нас от армии едва ли половина осталась». «Почему половина?» – вставил свое слово Борода. «Армия почти вся целая. У нас потерями сотни-полторы, из них половина раненые. То есть у нас половина тысячи гражданских в борделях сейчас лежит?» – строгим голосом спросил я. Минометный огонь накрыл жилые кварталы». «По стене попадали постольку-поскольку», — ответил борода. «Тут уж извини, от мин мы прикрывать не умеем. И не смотри так, я сам все прекрасно понимаю». «Ты уверен, что мы сможем освободить Ворсму?» — спросил я. «Я считаю, что у вас есть все шансы», — встал со своего места паук. «Сейчас в городе почти нет людей-царя. Я знаю тайные тропы для незаметного входа. Плюс мои люди смогут поднять бучу внутри». «Сумрак, у нас может получиться закрепить победу», — вмешалась Линза. «Заодно мы царя оставим без крыши над головой, а также питание и опорные базы». «Сколько их сейчас в Ворсме?» — спросил я у Паука. «Сотни три с половиной», — моментально ответил тот. «Они там больше для охраны от жителей, нежели от полноценной атаки». «Если действовать сейчас, то выбьем их без проблем», — сказал Борода. «Лучшим решением будет выдвинуться на технике». «Быстро доберемся! Уничтожим противника и сразу назад!» «И чего мы сможем добиться? Просто перебьем остатки армии и все?» – спросил я. «Да он следующим же заходом снова возьмет город под контроль!» «Ошибаешься, сумрак!» – ответил вместо бороды паук. «Мы сможем вооружить людей, и царю будет проще пройти мимо, чем рисковать потерять все. Я лично прослежу за этим. У меня есть люди, которые оказывают серьезное влияние на жителей». «Бандиты и грабители?» – усмехнулся я. «Да, а еще воры и бездомные попрошайки!» – без всякой иронии ответил тот. «Но ты зря считаешь, что к ним не прислушиваются. Все революции вершились подпольными организациями, которые объявлены вне закона». «Хорошо, уговорили», – усмехнулся я. «Когда думаете действовать?» «Завтра утром», – ответил Борода. «Людям нужен отдых, они весь день трупы таскают». Мы еще долго сидели и обсуждали более тонкие моменты плана. Паук уже отправил голубинную почту своему человеку, чтобы тот начинал поднимать народное негодование. За одну ночь революцию не устроить. Но взбодрить людей вполне можно. В итоге, когда мы войдем в город, люди сами поймут, что пора действовать. Паук был очень доволен принятым решением. Мне даже показалось, что слишком доволен. Скорее всего, он задумал перехватить власть полностью в свои руки. И выйти свет из серых кардиналов. Почему нет? Меня устраивает, пока он остается верен мне и нашему договору. Паук не дурак и управленец хороший. Город с ним будет процветать торговлей. А я ему в этом помогу. Опять же, он прекрасно знает мои возможности. Я всегда найду способ, чтобы наказать за предательство. Дома меня ожидала спящая за столом жена. Она успела накрыть на стол, но усталость взяла свое. И пока она дожидалась мужа, организм отключился. Я аккуратно обнял ее и поцеловал в макушку. Настя шмыгнула носом и устало улыбнулась. «Я уж думала, что ты не придешь», — хриплым голосом произнесла она. «А я вот пришел», — ответил я. «Может, спать пойдешь? Поем я, справлюсь». «Ну уж нет», — снова улыбнулась Настя. «Это моя работа — кормить мужа». «Тебе бы себя поберечь и сына нашего», — заботливо сказал я. «Беременность — это не болезнь», — отмахнулась та. «У меня все в порядке, честно». «Уговорила чертяка языкастая». Усмехнулся я. «Давай, корми мужа». Едва я закончил ужин, как сам уже начал клевать носом. Посуду так и оставили на столе. Утром Настя разберется, что куда. Сейчас бы до кровати. Как же хорошо спать в специальном для этого месте. Ни под елкой, ни под кустами, ни в палатке, а вот так в мягкой кровати. С застеленной чистым бельем. Это какое-то отдельное блаженство, спать на чистом белье». Вырубились мы мгновенно, даже на нежности сил не осталось. Утро было ранним, просыпаться пришлось первыми лучами солнца. На сегодня затеяна военная операция, и я ее ни за что не пропущу. Хватит, набегался уже по туннелям. А уж дома отсиживаться я точно не стану. Если все пройдет как надо, то царя мы выбьем из колеи надолго. Большие силы мы брать не стали. Мало ли, вдруг снова нападение, с них станется... «Пойдем на двух БТР и пяти Уралах». Всего решили задействовать три сотни бойцов, включая экипажи БТР. Борода уже натаскал два экипажа. Не сказать, что они полностью отвечали требованиям, но по нынешним меркам были вполне грозной силой. Позавтракав и поделившись с женой планами на будущее, я покинул дом и отправился в военную часть. Там был назначен сбор для тех, кто не проживает на ее территории. Махнув пропуском на КПП, я двинулся дальше к боксам с техникой. Теперь у них собственный автопарк, и скоро они не будут зависеть от нашего общегородского. Борода уже затеял стройку, и вскоре мы собирались перенести сюда заначку из Нижнего, ту самую, откуда Борода взял БТРы и Уралы. Единственное, что продолжало меня беспокоить, так это топливо. Где нам взять столько бензина и солярки? Хотя с последним пока проблем не возникало. Нижегородский порт исправно снабжал нас горючкой, но эти запасы вскоре закончатся. Да и назвать это топливо хорошим, язык не поворачивается. У него есть свой срок хранения. У дизеля он, конечно, больше, чем у бензина, но прошло 30 лет. Зимой мы технику завести так и не смогли. Эти вопросы придется решать, когда мы покончим с царем. «Задачу вы знаете!» – громким голосом командовал борода, пока люди загружались в машины. «Первым идет МТЛБ, за ней БТР, дальше вся остальная колонна. Как только въезжаем в Ворсму, сразу высаживаемся и начинаем зачистку. Нового я вам ничего не скажу». Громыхая кузовами и воняя выхлопом, наша колонна проехала через Сумеречный и направилась к главным воротам. Все были уже открыты, и мы без препятствий выехали наружу. Вся дорога займет не более двух часов, колея давно набита, А дорога знакома до каждой кочки. Ехали смело и довольно быстро. Как только мы въехали в Ворсму, колонна остановилась. И люди стали быстро покидать транспорт. Разбившись на тройке, мы тут же принялись прочесывать весь город. Паук дал четкие указания, где находится местное ополчение и где располагается враг. Но проверить лучше все. «Как так? Они покинули город!» Спустя три часа напряженного передвижения по узким улочкам кричал я на паука. Ты сам мне вчера их расположение рисовал. Сказал, что данные точнее не бывают. Ну, я же не виноват, что они ночью свалили, продолжал оправдываться тот. Мои люди не успели оповестить, а когда мы ворвались на БТРах, они испугались. Думали, что царь вернулся и сейчас всех убивать начнет. Мы, как дураки, весь день по улицам бегаем, жителей пугаем. Я никак не мог успокоиться. Чудо-спасатели, мля! Только детей всех перепугали. Куда они ушли? А я знаю, я же не разведчик. Вон, кока своего спроси. Осмелел паук, когда наконец понял, что убивать я его не собираюсь и уже начинаю успокаиваться. Кок, что скажешь? Спросил я уже нормальным голосом. Не данных от слова совсем, ответил тот. Мои отряды сейчас разбирают следы, но точного направления не дадут. Квадрокоптеры на дистанции сигнала движения не засекли. Скорее всего, царь уже далеко. Да, почесал я макушку. Что делать-то будем? Преследовать пытаться или пусть себе идут? Нам бы самим раны залезать и подготовиться получше, ответил за всех гарпун. Я советую в город вернуться. Паук, на тебя остается весь состав. Отдал я приказ, который так хотел услышать мой компаньон. Наводи здесь порядок, собирай свое войско. В общем, город твой. Я знаю, что ты этого хотел. «Не разочаруй меня!» «Да ты что, сумрак, да я теперь...» Начал на эмоциях тот, но потом резко принял деловой вид. «В общем, не подведу». Он пожал мою руку и тут же начал отдавать распоряжение. «Простите, а вы, собственно, кто такой, чтобы распоряжаться чужим имуществом?» Раздался сзади капризный голос. «Я тот, кто освободил этот город от врага», — резко ответил я. «И по всем военным законам теперь это мое имущество». «Если вам что-то не нравится, обращайтесь с жалобой в администрацию». Мужичок хрюкнул от моей наглости, но дальше спорить не стал. «Видимо, это был один из членов правления Ворсмы, теперь уже бывший. Хотя это пауку решать, может и оставит». Я, Гарпун и Кок запрыгнули в БТР, и две грозные машины из прошлого отправились назад Сумеречный. «Пора было что-то решать с этим царем. Дальше так продолжаться не может». Мы, конечно, могли бы сейчас затихнуть, снова начать набираться сил, но и враг тоже спать не будет. А какие козыри в его рукаве, мы не знаем. Сейчас у нас есть плюс. Боевой дух его армии сломлен, потери большие, у нас же с точностью наоборот. Выяснить бы еще, кто из наших на него работает. Бабах! Раздалось спереди, и машина, идущая головной, подлетела над землей метра на два». «Бегом наружу все!» — крикнул я и первым выпрыгнул в боковой люк.